Глава 31 Исчезновение мясника Той же ночью из Тортвиля выехала группа гвардейцев, одетых во все черное, под предводительством майора Роша. Они были членами особой бригады защиты от Ика Бога, и, по личному распоряжению лорда Слюньмора сопровождали черный фургон, в котором лежал секретный груз. Огромная деревянная лапа с острыми когтями, покрытая резной чешуей. В окрестностях Бифтауна всадники спешились и тщательно обмотали копыта лошадей мешковиной, чтобы подковы не стучали по мостовой и не оставляли отпечатков на земле. Потом достали из фургона огромную лапу и двинулись с ней к дому, где жил мясник Туби тендерлойн с женой. Супруги жили одни, детей у них не было. Привязав лошадей в укромном месте, несколько гвардейцев в черном под покровом ночи подкрались к двери и вломились в дом, а другие ходили по двору с деревянной лапой и впечатывали ее в землю, оставляя следы от дома до самой калитки. Через пять минут мясник Тубби Тендерлойн с женой были крепко связаны и с кляпами во рту брошены в черный фургон. Как ни печально об этом рассказывать, но обоих супругов лорд Слюньмор приказал убить и закопать в ближайшем лесу. Точно так же, как приказал сержанту Продду похитить и убить малышку Дейзи, Слюньмор оставлял в живых лишь тех, кого предполагал использовать в дальнейшем, как, например, капитана Гудвила и его товарищей, которых, если понадобится, он рассчитывал однажды снова вывести к народу, чтобы они подтвердили существование ика-бога. В чем ему может пригодиться мясник, Слюньмор так и не решил, а потому просто приказал убить. Что касается несчастной миссис Тендерлойн, то о ней он вообще не думал. Между тем бедняжка была очень доброй женщиной, охотно сидела с соседскими малышами, и пела в церковном хоре. Когда фургон с супругами отогнали за окорицу, оставшиеся гвардейцы устроили в доме страшный погром, разбили мебель, посуду, распороли перины. Другие солдаты сломали забор и отправились в курятник с деревянной лапой, наставив и там следов, как будто монстр пришел воровать кур, а потом напал на тубе Тендерлойна, выбежавшего из дома на шум, В довершении погрома один из налетчиков отрезал курице голову и забрызгал все вокруг кровью. Остальные куры просто разбежались. Мало-помалу работа подходила к концу. Огромная лапа чудовища приобретала необходимую форму. Потом налетчики наставили следов на заднем дворе у проломленного забора, как будто чудовище выбежало на улицу и скрылось в неизвестном направлении. Погрузив деревянную лапу в фургон, где лежали связанные супруги, люди с мора оседлали коней и вслед за черным фургоном ускакали в ночь».